Я спал до утра. Просто спал. А этот убийца дремал на краешке моего ложа. И мой дар улегся, как догоревший пожар в угле. Даже не будь в спальне мертвых, я спал бы как младенец в присутствии нарцисса. Мой дар игнорировал его особо как опасный предмет. А в спальне моего драгоценного дядюшки в ту ночь было действительно очень тепло. Так что я выспался. И спина моя утром не болела. И нарцисс помог мне застегнуть на плечах панцирь, который, наконец, сделали как следует по моей скособоченной фигуре. А потом пошел со мной. Когда я спустился в главный зал, на меня смотрели, жадно смотрели, впивались взглядами, искали на моем лице следы действия яда, я полагаю. И дядюшка улыбался нежно и умиротворенно, как будто уже стоял моего грудла, сердечный. Тем более, нарцисс выглядел так спокойненько, и дядя опять не досчитал. Я думаю, принял это спокойствие за чувство исполненного долга. Я решил своим родственникам удовольствие не портить. За ночлег благодарен, но на завтракать не останусь. Не здоровится, есть не хочется. Думаю, скорее вернуться домой, в библиотеке порыться. Дядюшка так расплылся, и кузен Вениамин улыбнулся мне сердечно впервые в жизни. И я подумал, что хорошо быть умирающим. Все тебя очень любят напоследок. Я хотел бы видеть вас в столице, дядя. Совет послезавтра. Будьте. Он так поклонился и так ласково смотрел. У него в глазах горящими буквами мерцало. Хорошо, если к совету ты не сдохнешь. Но одной ногой уже будешь в могиле, это точно. Пусть ваш и меня сопровождает. Он мне понравился. А дядя сделал якобы понимающую мину. «Да на здоровье! Что у меня с меня убудет?» И нас проводили. Я раскашлялся, когда садился на коня. В горле еще першило. И дядя Насвита аж замерла, пока кашель не прошел. «Ну!» Но потом разочаровались. А премьеру и жандарму натурально ни о чем не рассказали. Они просто ехали поудаль от меня, обсуждали вино и девок. Рыжий жеребчик-нарциссом боялся моих мертвецов не меньше, чем его хозяин. Но нарцисс все равно старался держаться рядом. Мое доверие ему льстило. Бедный дурачок. В столицу мы прибыли к вечеру. Столица впервые увидала нарцисса в моей свите. Так что горожане о нем в первый раз сказали «королевская подстилка» и «светская сучка». Но он, если и расслышал, то к себе не отнес. Из-за свойственного ему исключительного легкомыслия. Не буду утомлять вас рассказом о том, как устраивал нарцисса в своих покоях. Довольно того, что он был впечатлительный. И я решил, что он будет жить со мной. И если не захочет разговаривать с живым человеком, то пусть он будет рядом» и больше я ничего не желал принять в расчет. Ну да, да, неблагодарный тиран. Я хотел, чтобы нарцисс привык быстрее, чем он мог привыкнуть. А он грохнулся в обморок, когда увидел Оскара, выходящего из зеркала. Господи, прости. «Оскар, гадюка могильная!» Улыбнулся ему во все клыки, а мне сказал. «Мне искренне жаль, Ваше Прекрасное Величество, что мое появление вызвало такую прискорбную реакцию. У современных молодых людей нервы, к сожалению, слабы, как у барышень. Уверяю вас» что мне менее всего хотелось наносить ущерб благополучию вашей игрушки, мой дорогой государь, тем более такой изящный. Не пугайте его больше, князь, говорю. Вот что мне теперь делать? Оскар чуть пожал плечами и тронул лоб нарцисса своими ледяными пальцами. Тот действительно пришел в себя моментально и вцепился в мои руки, как в последнюю надежду, явно совсем забыв, что я некромант и его король. А вампир был настолько циничен, что я заметил. Видите, мой бесценный государь, Я, безусловно, ужасен. А вампир был настолько циничен, что заметил. Видите, мой бесценный государь, я, безусловно, ужасен. Зато вы уже совершенно безопасны и близки. И он снова оказался прав, как всегда. Потому что нацист с тех пор уже никогда не только не боялся, но и не смущался в моем присутствии. Правда, очень удивлялся иногда, но это уже пустяки. Я не смел спорить. Ни с чем, чтобы я не приказал. Я же его король. Это в его головенке было равно примерно Богу. Преданный, как легавый щенок. И именно его потом чистил предателем и вечный. Преданный, как легавый щенок. И это именно его потом чистил предателем и вечный и поперечный. Большой совет, помню, изящно меня позабавил. Дядюшка прибыл в черном, шикарном костюме, черный бархат и золотые галуны Вроде как траур по случаю моего нездоровья. Хотя я к тому времени уже успел окончательно поправиться. Принц Марк сел напротив меня и все заглядывал мне в лицо. Холодный пот, искал и ждал. Когда у меня глаза вытекут, так весело. А кузен Вениамин, бледный, хмурый, грыз перо и нервничал. Он, мне кажется, понял раньше своего батюшки. А я беседовал с премьером и с канцлером о, нас, о наших внутренних делах. Так, не торопясь. Счета сводили смету прикидывали. На нынешнюю зиму обсуждали какие-то пустяки. Цех столичных кузнецов просит высочайшего позволения вывешивать стандарты с двумя языками. Пламени вместо одного. бургомистр предлагает запретить подмешивать старое варенье в новое. К концу совета мои дорогие родственники сами нездорово выглядели. И когда я отпустил свиту, а им сказал «Задержитесь-ка на минутку», они стали совсем зеленые, как огурцы. И дядюшка пролепетал «Дорогой племянничек, что случилось?» У вашего конюшева колечко было с гагатом. Вы бы, дядюшка, меня познакомили с ювелиром. Хочу у него колье для жены заказать. Утро, я припоминаю, морозное стояло. Уже и не лежал на траве. Октябрь к концу. В зале прохладно, а с принца Марка пот в три ручья. Мой перстень старинный. Я его вроде бы... То есть... Какой перстень? Система, говорю. Кошка сдохла, хвост облез. И тут мой кузен Вениамин процедил сквозь зубы слова, и я удивился, откуда он такие знает. А принц Марк сел. Когда сидишь, не так заметно, что колени дрожат. А я щелкнул пальцами гвардейцам и говорю. «Что с вами делать, дядя?» «Вы старше, вы политик. Вот совета спрашиваю. Казнить вас за государственную измену не могу. а глазки не хочу. Будут болтать, что лью родную кровь. Так что предоставляю вам на выбор первый вариант. Это вы перстень сами используете?» вроде как приболели и от того умерли. Второй. Я вас вместе с двоюродным братцем уютно устраиваю в небольшом помещении с крепкой дверью. И не в башне благочестия, а в орлином гнезде, к примеру, или каменном клинке. А ключ выбрасываю. Вроде вы переехали. Тут у него челюсть затряслась. И от того, от того он ничего мне не ответил. А кузен Вениамин прошипел: "Ты, Дольф, грязная скотина!" «Пятно на родовом гербе! Можешь меня убить за эти слова, но я просто всю жизнь мечтал тебе это сказать!» Я ему улыбнулся. «Вениамин, я так рад, что исполнил твою заветную мечту! Если ты мечтал сообщить мне еще что-то, не стесняйся, пожалуйста! Только поторапливайся, потому что я уже сам все решил, без дядиных советов! «Убить моего отца?» — спрашивает с ненавистью ему на физиономии. «Ну почему же, — говорю, — только отца, — ты считаешь, братец, что ты совсем ни при чем?» В этой истории. Твой батюшка, как я полагаю, э, ведь не в пользу моего сынка интриговал, а в свою собственную, в, в обход младенчика, да? Бедняжечку Людвика ведь тоже, наверное, убить собирались. Так что это ваша фамилия, братец мой, узурпатора, несостоявшаяся. Племянничек, шепчет принц Марк, да что ты такое говоришь? Не слушай моего Олуха. Он ничего не понимает. Он-то говорю, может, и не понимает. А я пока еще кое-что понимаю, дядя. Мне этот скандал нужен как зубная боль. Он что... Ну что поделаешь. Значит так. Вы едете в каменный клинок с моим личным эскортом. И там вас удобно размещают. А поскольку стража может отвлечься, перепиться или продаться, дверь в ваше покое я велю замуровать наглухо, замешав цемент на яичных белках, чтобы тараном было не пробить, оставив только дырку для еды и дырку для параша. Будет уютно. Тут кузен Вениамин сел, а дядюшка сорвался со стула и громкнулся на колени с классическим воплем: «Помилуй, государь!» Я помиловал, говорю. «Живите на здоровье. Я даже ваши земли не конфискую. У вас же, дядюшка, старшая дочь замужем. Вот ее детки и унаследуют. Такой я добрый. Мог бы и себе забрать. Ведь половина ваших угодий — мое потенциальное наследство, между прочим». Тогда дядюшка разрыдался. Кузен Вениамин завопил: "Я же говорил, батюшка, нельзя поручать это дело Конюшему. Идиот, подонок, предатель, гнида неблагодарная. Мы его приблизили, в рыцаря посвятили, доверились, а он... Ладно, говорю, хватит, увести. И когда их мертвецы выводили во двор, где ждала карета, крытая со смертвой стражей, Вениамин орал, дядя рыдал, а двор примолкал платочками уголки глаз. А я жалел, что не заткнул Вениамину пасть, потому что он своими воплями создал мне еще будущие проблемы. В столице потом это основательно обсудили. Жалели принца Марка, еще бы. Он так напоминал покойного государя Гуга. Жалели кузена Вениамина, особенно дамы. Возмущались моей жестокостью. Забавно. То, что эти двое хотели убить меня, своего короля, которому присягали, и родственника, кстати, как будто не считается. Убийство некроманта это вроде бы и не убийство вовсе. А подлость в этом процессе это вовсе не подлость, а военная хитрость. Дивная логика. Ведь моего нарцисса двор, и остальные мои подданные сходу возненавидели, не намного слабее, чем ненавидели меня. Его престарелил батюшка, времени и сил не пожалел, падла. Съездил в столицу, чтобы официально его проклясть. Бедный дурачок потом всю ночь проревел, а я никак не мог его утешить. Он же предатель. А все из-за того, что парень не посмел нарушить присягу. Логику толпы я никогда понять не мог, поэтому полагаю, что у толпы тоже берут те самые силы, только уж совершенно на халяву, ничего толпе взамен не давая, кроме разве что чувства превосходства.